Глава 28. Торговые перевозки и колонизация. Торговый обмен между городами внутри Соединенных Провинций составлял лишь крошечную долю товарооборота. Такая диспропорция увеличивала торговые перевозки, доходность их увеличивалась с каждой пройденной милей. Германия представляла собой источник сырья – и продуктов питания, таких как зерно и вино, а также удобный путь для транзитных перевозок, особенно по Рейну. Во Франции роттердамские купцы контролировали часть винной торговли. Текстильная промышленность Нормандии, Анжу и Британии зависела от нидерландских перевозчиков. До 1672 года они обеспечивали большую часть французской внешней торговли и прибрежных морских сообщений между портами королевства. Это не могло не вызвать недовольства со стороны французов, награждавших голландцев во времена Генриха IV и Ришелье эпитетами вроде «кровососов» и «вечно голодных хорьков». Вплоть до 1650 года на каждый груженый корабль, отходивший от берегов Англии в направлении Голландии, приходилось 10 плывших в обратную сторону. Это одностороннее движение товаров, которое основывалось на договорах заключенных на закате Средневековья, было тягостным для Англии. Люди короля тайком подкупали пиратов, чтобы те топили голландские суда в Северном море. Одной из главных статей англо-нидерландской торговли было сукно, которое голландцы закупали в Англии в виде сырья, затем отделывали его, красили и реэкспортировали. Англичане пытались противодействовать этой привилегии путем введения таможенных ограничений. Законодательная путаница привела к возникновению контрабанды. Несмотря на войну, торговля с Испанией не прекращалась. Когда в 1595 году Генрих IV собрался запретить свое сношение с Ибирийским полуостровом, Голландию охватила паника. Зерно, лес и рыбу, уходившие в Испанию, возвращались обратно в виде масла, фруктов и вин. Эта транзитная торговля представляла для Нидерландов до возникновения колониальных предприятий жизненно важное значение. В 1650 году по морскому договору голландский флот получил привилегии по доставке некоторых товаров в Испанию, Португалию и на американский континент. Контрабанда в этих направлениях всегда была оживленной и простиралась даже на торговлю оружием и боеприпасами. За исключением Амстердама контрабанда оружия с 1609 года стала постоянной и порой, по-видимому, поддерживалась местным адмиралтейством против воли штатов. Во время войны 1672 года часть снаряжения армии Людовика XIV была закуплена у самих голландцев. Объем импорта норвежского леса превышал в середине века 100 тысяч тонн. Для доставки леса строились суда особого типа с глубоким трюмом и сильной осадкой. Поскольку Норвегия закупала в Нидерландах лишь небольшое количество зерна, корабль шел груженным только в одну сторону, что вызывало дефицит торгового баланса. Зато балтийская торговля приносила Нидерландам немалый доход. В 1600 году над 55% кораблей, заходивших в шведские и русские порты, развивался нидерландский стандарт Спустя 15 лет это соотношение достигло 67%. Голландцы обеспечивали доставку зерна из этих стран на запад и юг Европы. Направляясь на север, они загружали корабли колониальными товарами, текстилем и легким грузом, создававшим проблему балласта. Сначала для последнего использовался песок. Но поскольку по возвращении судна песок сбрасывали прямо при входе в порт, возникал риск обмеления фарватера. Поэтому песок заменили кирпичами, которые продавались с корабля по прибытии вместе с товаром. Возможно, этот факт в какой-то мере объясняет распространение в Балтийском бассейне строительных тенденций и архитектурного стиля, свойственных Нидерландам. Войти в Балтийское море можно было только при благожелательном отношении держав, контролировавших пролив Зунд. Но во второй половине 16 века голландцы осваивают и второй путь мимо мыса Нордкап в Белое море, на берегу которого расположился Архангельск, построенный чуть ли не по их советам. Монополия Нидерландов на рынке торговых перевозок в Северной и Западной Европе, начиная с середины столетия, приводит к международной напряженности. Именно в стремлении покончить с господством голландцев – Кромвель издал в 1651 году свой навигационный акт. Согласно документу, иностранные суда не могли более доставлять в Англию другие товары, кроме произведенных в их стране. За ним последовали войны сначала 1651, потом 1665 года. Во Франции экономическая политика продолжила Кольбера требовала роста нидерландской ипотеки, что частично послужило причиной войны 1672 года. Здесь следует упомянуть о голландско-датском морском конфликте 1644 года, вызванном увеличением пошлины за проход через пролив Зунд. Войны с Англией велись на море, но Людовик 14 захватил территорию республики, нанеся удар в самое сердце. В будущем эти конфликты вызвали спад и полный крах великой нидерландской торговли. До 1650 года последнее охватывало в Средиземноморье только Италию, Сицилию и в меньшей степени Венецию. Еще до 1600 года, когда по поручению Генриха IV нидерландцы обеспечивали перевозки между Францией и Турцией, они поняли, какой интерес представлял для них Ближний Восток. Но им потребовалось полстолетия, чтобы обеспечить себе безопасность навигации в этих водах, кишевших пиратами. В 1611 году по приглашению голландского негацианта, осевшего в Стамбуле, штаты тайно направили карнелия Хагу с поручением завязать отношения с портой. Несмотря на противодействие французского посла, Хаге за несколько месяцев удалось вырвать у турах договор. Он давал свободу доступа в атаманские порты, защиту от пиратов, открытие нидерландских консульств с исключительной юрисдикцией над своими подданными. Хага сумел открыть своим соотечественникам двери мусульманского мира. Одно за другим открывались консульства в Алжире. Тунисе и Марокко. С Алжирским и мароканским правительствами были заключены союзы. В 1625 году Хага добился от своего правительства права на создание директории ближневосточной торговли. Ей поручилось улаживать все вопросы, связанные с навигацией в Средиземном море. Этот орган, основанный семью амстердамскими купцами, выполнял свои функции в течение почти 20 лет».